Глава четвертая. Перепали было дожди, и все быстро заосеняло. Размокли дороги, крыши и стены дворов потемнели, не спеша, плотно и низко поползли с севера тучи, стало холодно, сено в сарае отсырело, и было страшно вылезать по утрам из-под тулупа. Но скоро дожди кончились, и все опять засияло последней красотой позднего лета. Золотилась паутина в жневье и кустах, опять подолгу кровинело, а потом желтело, зеленело вечерняя заря, опять падала роса по утрам, воздух был резок, и все чаще крыши и траву обсыпал хрусткий иней. По садам, по полям, по рябинам тучами летали скворцы. В ригах молотили, веяли, воздух был полон тонкими звуками работающих моторов, в город шли и шли машины с зерном, и тончайшая пыль висела сухим туманом над дорогой. Серега пропадал на гулянках. Охоту он совсем забросил — И Саша ходил один, ходил упорно утром и вечером, хотя и ему уже не терпелось пойти в клуб. Ему теперь не с кем было перемолвиться словом. Он часто задумывался, делался тоньше, отчетливее лицом с кулами, глаза его стали прозрачнее, больше, и все пристальнее смотрел он теперь на встречавшихся ему девушек. А Серега приходил ночью, шуршал с яном, ложился, начинался петь, ворочаться, и пахло от него духами и пудрой. Если Саша спал, Серега будил его и начинал изводить разговорами о Гале. И вот однажды Серега пришел под утро и не разделся по обыкновению, а сел с краю, снял сапоги, свесил ноги, закурил и окликнул. — Студент, спишь, а нет? — Ну что? — грубо отозвался Саша. Серега помолчал, покашлял. Потом сказал, — Пол-литра с тебя, студент, проиграл ты. — Врешь! — сказал Саша и сел. — Чем мне врать? В милиции, что ли, равнодушно возразил Серега, и по вялости, с какой он возразил, Саша понял, не врет, и начал зачем-то обуваться, чувствуя боль в сердце и жалость к себе. Как будто что-то нехорошее, стыдное произошло именно с ним. А Серега повалился на спину, заложил за голову руки, потянулся, посмеялся и заговорил: Я еще три дня назад заприметил, что она одна у себя на синовали спит. Ну, виду не даю, все так уговариваю. — Нет, никак. Да ты куда это? — Никуда, — сказал Саша, замирая, шаря по сену дрожащими руками. А мне вроде показалось. Ну, сегодня расстались, все честь по чести. Взошла она к себе. Я за воротами остался. Он вдруг засмеялся. А сосед у них, старик шалавый, сад свой стерегет. Выйдет в тулупе с ружьем, и вот ходит, как тот часовой. Погомонили по деревне, тихо стало. Дай, думаю, яблочко, полез. Через плетень перескочил, да неловко, ногами в хворост. Дед зашумел, кто это, стрелять буду, и курком, как щелканет. Я как брякнулся так и лежу носом в землю, аж спина похолодела. Вот, думаю, нарвался, вдарит в заднее место, вся любовь пропала. Ничего, постоял, отошел. Тот я яблок-пяток сорвал и обратно. Хотел тебе пару снизить, да как-то замечтался, сам все съел. Сижу это я на бревнышке, яблоки грызу, обдумываю положение. У самого уши руки-ноги отымаются, а кругом-то темно. Сгрыз, снял сапоги и пошел. Взошел в сеник, как вор какой, весь трясусь. Лезу по лестнице, не дышу, чтоб, значит, ни стуку, ни грюку. Голову вытягиваю, гляжу, где? Гляжу, лежит под самой стрихой Пополз я по сену к ней. — Да куда это ты? — Пошел к черту! — закричал Саша визгливо, нашаривая ногой перекладину. — Скотина, идиот! Ух! В нижней рубахе, успев надеть только сапоги, вышел он из сарая, пошел к дороге, сел на бревне возле мостика через ручей, сгорбился, сотрясаясь от озноба, от тоски и годливости. А минут через пять, одетый, вышел на улицу Серега, огляделся, увидел Сашу, подошел, сел на другом конце бревна. — Чего ты, студент? — спросил он насмешливо. — Ай, завидно! — Я тебе, дуре, давно говорил, брось ты охоту! Всему свое время! — Ну, хочешь, и тебя познакомлю. У Гальки подружка есть одинокая, скучает. — Та, верно, не такая красивая, но до тебе и та сойдет, а? Саша молчит, отвернувшись. Ему было горько и одиноко. За деревней послышались голоса, потом показались темные фигуры, гурьбой шли по дороге, посвечивая папиросами. Подойдя к мостику, замолчали и остановились, приглядываясь. — Он? — неуверенно спросил кто-то. — Оно ну, пойдем. И они все сразу завернули и пошли к охотникам. Серега поднялся, расставил ноги, сунул руки в карманы. Ничего не понимая, но, предчувствуя что-то ужасное, поднялся и Саша. — Закурить есть? — спросил кто-то из подошедших. — В сарае, — не своим голосом сказал Серега. — Постой! — выдвигаясь, — сказал низкий крепкий парень в солдатской фуражке и цепко схватил Серегу за рукав. — Гальку знаешь? — Ну что ты, брось, — слабо сказал Серега. — А чего тебе в клубе говорили, помнишь, сука? — что в ребята, — бормотал Серега, начиная дрожать. — Я же свой, деревенский. Не надо, ребят. А с ней я не встречусь больше. — Ага, не встретишься. С бешенством повторил державший его и часто задышал. — Вот гад буду, честно говорю, завтра же уеду. — Ага, уедешь. Все так же бессмысленно, распаляясь, повторил коренастый. Но тут Кашлянов придвинулся к ним другой, высокий, гибкий, в галифе и сапогах, с пучком каких-то белых цветов в кармане пиджака. — Постой, Петя! Неестественно ласково сказал он, отодвигая коренастого, «Я же его знаю, он парень свой, не надо его бить». И, пригнувшись, придушенно ахнув, ударил Серегу в душу. Серега тяжело повалился, потом вскочил, но на него кинулись сразу двое и снова сбили с ног. Саша хотел остановить их, но его перехватил здоровый парень, ударил слегка, но так, что у Саши зазвенело в голове, схватил за ворот рубашки крепкой буглистой рукой, начал душить и глухо бормотать «Тихо, тихо! А то кровь зубов пойдет! Тихо!» И все смотрел туда, в темноту, а там, толкаясь, мешая друг другу, били и били что-то вскрикивавшее и хрипевшее при каждом ударе. И особенно ловок был высокий парень с белыми цветочками в кармане пиджака. Он приговаривал, задыхаясь, «Не надо! Бросьте, ребят! За что?» Подскакивал и бил Серегу по голове и животу. «Да что же вы делаете!» — закричал изумленный бабий голос с ближнего двора. Парень, державший и встряхивавший в возбуждении Сашу, бросил его, кинулся к своим, растолкал их, и все вместе они побежали в темноту, за дами по сырому лугу. Оставшись один, Саша вытянулся и оцепенел, глядя на валявшегося возле мостика Серегу. И когда прибежали люди, когда, засветив электрическими фонариками, стали спрашивать, кого и за что били, не мог ничего сказать, только стучал зубами и дрожал коленками. Серегу понесли к сараю, посадили на порог, стали светить на него, ощупывая, разглядывая голову и тело. Закидывая лицо, Серега фыркал кровью и плакал. — Ничего, цел, — бодро сказал кто-то, осмотрев Серегу и вытирая сеном руки, — отлежится. Запыхавшись, пришла фельдшерица в белом халате, обмыла, смазала и завязала Сереге голову, Потом с синовала сбросили вниз сено, подушку Серегу уложили, и все скоро разошлись. Всю ночь Серега стонал, сморкался, плевал кровью, ругал Сашу, Москву и охоту. А утром прибежала Галя, и Саша, впервые увидевши ее, чуть не ахнул. Так хороша, так откровенно и стыдливо одновременно была она в своей любви. — Что они с тобой сделали? Да что же это, Господи! — горячо зашептала она, со страхом глядя на забинтованную голову Сереги. — А вот погляди, — отвечал Серега, раздвигая бинты, показывая черное лицо и злобно глядя запухшими глазами на Галю. — Видала? — Все из-за тебя, стерва. Сегодня же уеду. Нахрена мне такая самодеятельность? — Сережа, — сказала она, опускаясь на колени, — не нужно, не говори так. Мы на них в милицию подадим. — Уйди от меня, — сказал Серега, отворачиваясь. Галя взглянула на Сашу, мучительно покраснела, слезы выступили у нее на глаза. Саша схватил ружье, выскочил из сарая и побрел лугом к лесу, чувствуя опять вчерашнюю тоску, обиду, зависть. И как нарочно был в тот раз чудесный день, особенно тихий, особенно нежный, совсем летний, но бледный и грустный уже по-осеннему. Целый день горяча себя ходил и стрелял Саша, стараясь рассеяться, прогнать тоску усталостью, но уже ни о чем не мог думать, кроме как о Гале. Ни стукку, ни грюку. С едкой смешкой вспоминал он, и опять спотыкался на кочках, лазил по оврагам, ел малину и дикую смородину, пьянее от их душного запаха, стрелял, эхо звонко и резко отдавалось в лесу, и дым пеленой падал на траву. Измученный, похудевший, пришел он в деревню, отворил дверь в сарай и сразу понял с презрением — Серега уехал. — У, животное! — сказал Саша, положил на сено ружье и пошел к хозяевам. Старик только что проснулся, сидел на лавке с опухшим бессмысленным лицом, шарил темной рукой по клеенке, сгоняя мух. Сергей-то? Переспросил. он. «Ну, — уехал. — Да, днем еще подался, Дюжи расстроился. Два рубля оставил. Грустно усмехнулся. Ну вот как? Два рубля говорю. А ты? А я останешься? Ну, ну, гляди сам. Сарай, сено, не жалко. Это кто же его? Или Левошкинские? Я и гляжу, милиции туда погнала. Ловко они его. Он полез на печь, достал буру зеленых листьев самосада, стал тереть на ладони. Самосадик я садила, бормотал он, зевая. Ну, как охота-то? А я никого не попалась. Это дело на любителя, конечно. Что, а и в самом деле снюхались они, не знаешь? Ну, ну. Он закурил, сладко задымил, закашлялся, краснея лысиной, прижмуриваясь, вытирая шершавой рукой выступившие слезы. «Настя — Настя, — крикнул вдруг он в сене, — нацеди к нам брашки по баночке. — Да не от тебя, — прислушавшись опять закричал он, — той, которая в ведре. А когда совсем стемнело, опьяневший, расстроенный, пришел Саша в сарай, забрался на сеновал, повалился и стал тереть онемевшее лицо. Ему вдруг захотелось домой. — Уеду, — к черту, — тоскливо решил он. — В Москве ребята, девчонки, розыгрыш по футболу, уеду. Он стал думать о Москве, о знакомых девочках, и скоро у него разгорелось лицо от волнения. И жизнь, которой он жил все эти дни, охота, стыдливая, но уже и порочная, как ему казалось, лицо Гали, Серега, звук молотилок, ночная драка, красота осени, все это сразу стало далеким, ушло куда-то, точно так же, как ушла вся его прошлая жизнь, когда он поздно ночью слез с поезда в Мятлеве. 1960 год.